Они прибыли на следующий день в полдень, и их было шестеро. Кое-кто из них тоже хвастался своими татуировками, а некоторые в них и не нуждались, ибо их внешний вид и манера держать себя ни у кого не оставляли сомнений в том, что люди эти — самые настоящие мерзавцы, бывшие заключённые, отчаянные головорезы. Они прибыли ровно в полдень, словно специально выбрали время для того, чтобы произвести впечатление на собравшихся на берегу перед таверной стариков, как всегда обсуждавших происшествия, приключившиеся за неделю рыбного промысла. Вспоминали они и о несчастье, произошедшем на Плайе Бланка. Кое-кто из женщин, чистивших рыбу, стиравших бельё или посматривавших в окна своих кухонь, пока готовили обеды, тоже видели чужаков. Они, не откладывая дело в долгий ящик, поспешили оповестить своих мужей, отдыхавших после ночного лова. И вот уже всё селение, храня молчание, смотрело на чужаков, пока те выходили из больших, покрытых пылью автомобилей, громко приветствовали и крепко обнимали Демиана Сентено и друг за другом входили в большой дом, принадлежавший Сенье Флориде, который с превеликим удовольствием она сдала этому беспутному мерзавцу за 20 дур в месяц. Дом Сеньи Флориды, белый, просторный, всегда хорошо проветриваемый, хранил за своими стенами настоящее сокровище. Единственное дерево на целой третьей южной части острова Лансаротте. То была мимоза, по весне покрывавшая землю мягким желтым ковром и неизменно вызывавшая восхищение детворы, почти не привыкшей к цветам. Мимоза стояла на вершине скалистой возвышенности, закрывавшей с востока небольшой пляж и бухту вместе с кучкой беленых домов. Дом Пердома Марадентра, который закрывал пляж с другой, западной стороны, стоял чуть ниже и находился на расстоянии чуть более чем в 600 метров, если идти напрямую. С самого первого дня Аурелия заметила... Впрочем, не заметить этого было сложно, так как чужаки не считали нужным скрываться. Как какой-то незнакомец постоянно наблюдал за их домом в длинную, отливающую золотом подзорную трубу, в линзах которой плясали блики жаркого солнца. «Чего они хотят добиться?» «Хотят запугать нас. Еще больше? Не думаю, что это вообще возможно». «Наверное, они хотят подловить нас, узнать, где скрывается наш сын». «Они нас плохо знают». «Естественно, они плохо нас знают», — согласился Абилай Пердома. «Однако и мы их плохо знаем. Один бог ведает, на что они способны». Он сделал паузу. «Этот человек, что называет себя Дамианом Сентено, выглядит настоящим мерзавцем» одним из тех, кто во время войны глумился на площадях над Красными, словно речь шла о быках на арене. А ведь всё это было недавно. Совсем недавно. Прошло десять лет. Для некоторых этих десяти лет не было. Война для них никогда не кончится. И Дон Матиас должно быть один из таких людей. Он замолчал на несколько мгновений, словно стыдясь того, что должен был сказать. «Я трижды пытался встретиться с ним. Хотел рассказать правду о случившемся и объяснить, что Аздрубаль готов повиниться, если только над ним учинят справедливый суд. Однако он отказался принять меня. Велел передать, что подобные вещи словами не решаются». «Естественно, не решаются» согласилась Аурелия, прекратив на мгновение вытирать посуду и пристально посмотрев на мужа. А что тут может решиться? Его сын мёртв, и никто не сможет вернуть его к жизни. Я его понимаю. Я бы такого не перенесла, хотя у меня есть другие дети, а у него нет. Должно пройти время. И немало. «Дон Матес не тот человек, которого время сделает мягче», возразил ей Абилай. Скорее, оно его уничтожит, сгрызёт, как голодный пёс-кость. Оно растерзает его душу, и от этой боли он лишь сильнее разозлится. Такое часто происходит с людьми с материка. Морской ветер не уносит их дурных мыслей. Они прячутся в себя, словно черепахи в свой панцирь, и позволяют страданиям грызть себя изнутри. «Я и сама с материка», — напомнила ему жена, — «Лагунира, помнишь? Но я никогда не вела себя подобным образом». «С материка», — весело улыбнулся муж, «ты полжизни провела в этом доме, на самом берегу моря. Ты пропахла смолой и родила двух сыновей рыбаков и дочь, которая проводит больше времени промокшей, чем сухой. С материка, скажешь тоже. Видать, океанскими ветрами тебе выдало последнее воспоминание. Скажи» сколько времени прошло с тех пор, как ты последний раз видела проливную дождь? Такой, который каждый вечер идёт в ла -Лагуне. С тех пор, как родилась дочь? 16 лет уже. Ты понимаешь, мы здесь живём совсем другой жизнью. Война прошла мимо нас. Войны — дело людей с материка. Нас же, людей моря, Больше заботит рыбная ловля, предстоящий шторм или, возможный штиль, когда обвисают паруса. Океан огромен. Никто не может его измерить. Никто не может завладеть ни единой его частицей, ибо он не признаёт хозяев. А тот, кто ставит на нём свою отметку, рано или поздно оказывается в пучине. Поэтому мы, когда всё-таки уходим на войну, «Делаем это по приказу людей с материка». «А как же всё это связано с нашим Аздрубалем?» «Люди с материка не меняются. Они остались такими же, какими были во время войны. Дон Матиас думает, что смерть его сына принесла в наш дом радость. Он также считает, что мы были бы рады завладеть его деньгами и виноградниками». Богатые люди, как правило, живут в придуманном мире, полагая, что мы спим и видим, как бы только урвать часть их богатства. Да на кой чёрт мне их земля? Мне ненавистна сама мысль о том, что я могу быть хозяином клочка земли. По мне, так я бы всё время спал в море. Абилай Пердома был человеком немногословным. Однако в тот день он твёрдо вознамерился излить душу. Жена была единственным человеком, кто мог его разговорить, однако его угрюмость являлась следствием не дурного характера, а природной стеснительности простого человека, едва научившегося выводить своё имя на бумаге. Во времена детства Абилая на Аплая-Бланка была всего лишь дюжина домов, разбросанных вдоль берега с подветренной стороны. Умение читать здесь почиталось за небывалую, сравнимую со сверхъестественной способность — Ни один юноша на острове не мог себе позволить роскоши отправиться в школу, потому что сразу же, как только мальчик вставал на ноги, он отправлялся в море помогать взрослым добывать пропитание. Абилай помнил так ясно, словно это произошло вчера, как ему сообщили о приезде на Фэмис учительницы из Тенерифе, и как он чуть не лишился чувства, Баркас показался как никогда тяжёлым, когда он увидел ее на пляже, читавший под утренним воскресным солнцем газету, бесстыдно выставивший свои загорелые ноги. Почти целых четыре месяца он не осмеливался произнести при ней и полудесятка осмысленных слов, и даже после стольких лет совместной жизни он иногда задавался вопросом, почему эта женщина, которая знала мир и могла бы выбрать себе мужчину под стать, посвятила свою жизнь именно ему. Первое, что она сделала на этой земле — полюбила его, родила ему троих детей и занялась домом, а между делом научила его держать карандаш, распознавать буквы и говорить как нормальный человек, а не морское чудовище, только что выбравшееся из подводной пещеры. Мир — это не только рыба, ветер и снасти. — сказала она ему в тот момент, когда он в очередной раз не отваживался прикоснуться к её руке, казавшейся ему игрушечной. — И ты должен понять это. Что ни говори, а учёба оказалась делом долгим и трудным. Сколько раз Абилай краснел, слыша обрывки разговоров жены и собственных детей и понимая, что жена страшится того дня, когда эти молокососы вырастут и начнут стыдиться собственного отца. Аурелия ни разу ни единым жестом, ни резким словом не унизила его, прекрасно понимая, в какую яростную борьбу он вступил со словами, цифрами и фактами. А Белай Пердома Марадентро, красавец-великан, был человеком грубоватым, однако душа у него была предобрейшая. Жену свою он любил почти до обожествления». Это была женщина, которая разделила с ним его простую жизнь рыбака, подарила ему троих прекрасных детей и бесчисленные ночи, когда он был вынужден кусать губы, чтобы его крики не разнеслись по берегу, перекрывая шум ветра и гул прибоя. И вот теперь один из этих детей прятался в семи милях от дома. У подножия башни, высившейся на восточном мысу небольшого острова, каковой Аурелия столько лет обозревала из окна своей кухни. А муж, её мужчина, человек, которого никогда не пугали ни жестокие штормы, ни самые тёмные ночи в бушующем море, ни война, ни бесконечные засушливые и голодные годы, когда на каменистой земле хорошо росли лишь несчастье и злоба, впервые был взволнован. И виной всему были люди с материка, которых, как научила его жизнь, следовало постоянно опасаться. Чего они хотят? Ответ пришёл к ним на следующую ночь из уст Дона Хулиана, которого Дамиан Сентено избрал посредником в своих переговорах с семьёй Марадентро. «Скажи своему куму, что мы останемся здесь до тех пор, пока не объявится его мальчик», — приказал Сентено потягивая Ром. «Ещё скажи, что он нрав у моих людей крутой и нетерпеливый». Тут он улыбнулся своей хищной улыбкой, демонстрируя острые зубки. «Порой даже я не в силах удержать их. Любой из них готов на самый отчаянный поступок». «Ох уж эта девочка! Скажи родителям, что её враньё может очень скоро стать правдой. Ты меня понял?» «Прекрасно» ответил Дон Хулиан. «Но вам не кажется, что Абилай скорее бы понял вас, поговорив и с ним лично?» «Я бы это сделал с удовольствием», не сразу ответил Сентено. «Но у меня есть дурное предчувствие, что этот разговор очень плохо закончится. Займись я отцом, и все бы уже забыли о парне. А ведь это он, Аздрубаль, должен заплатить за то, что совершил». Насколько я понял... Вас, или, скорее того, кто вами командует, устроит лишь одно наказание — смерть. Глаз за глаз. Разве этот закон не так же древен, как и само человечество? Тогда Дону Матиасу сукинтеро нужно для начала обзавестись дочерью, которую потом попытаются изнасиловать несколько парней. Из-за этого-то всё и началось. Хулиан сделал паузу. «А у вас дети есть?» «Если есть, чего я не знаю наверняка, то все они родились от прожженных проституток. Вокруг легионеров другие женщины не крутятся». Он снова приложился к Рому. «Да они меня никогда и не интересовали. Порядочные женщины нужны лишь для того, чтобы осёдлывать настоящих мужчин». «Вы себя считаете настоящим мужчиной?» можете убедиться, когда закончится это дело». Дун Хулиан Гуанча пристально посмотрел на собеседника и вознес своим мольбы к Богу, чтобы никогда только не узнать, насколько далеко простирается злоба Дамиана Сентено. В этот же вечер он передал своему куму угрозы Сентено, впервые не прибавив от себя ни единого лишнего слова — стараясь пересказать весь разговор как можно более точно, так как желал, чтобы сам Марадентро решил, насколько опасен этот покрытый татуировками и шрамами заморыш. Однако было кое-что, чего Хулиан при всем своем желании не мог бы передать другу. Тот безотчетный страх, который внушало одно лишь присутствие бывшего легионера, и ощущение угрозы. Слышавшийся в каждом его слове, сказанном так, словно человек этот привык приказывать. А его глаза — маленькие, чёрные и круглые. Они казались безжизненными, как глаза акул-марахо, когда те, оказавшись на палубе со вспоротым брюхом и размозжённой баграми головой, Неожиданно делали последний рывок, на секунду возвращаясь с того света, и в последний раз смыкали свои смертоносные челюсти, способные перекусить ногу зазевавшемуся рыбаку. «Этот человек — совершенный угорь», — завершил свой рассказ Дон Хулиан. «Холодный, скользкий, изворотливый и подлый. Опасный у тебя враг, Марадентро». Абилай Пердома согласился с тем, что враг у него опасный, а потом ночью спать не стал. Он провёл её, сидя на ступеньках позади дома, бросая взгляды на маяк на острове исла де лобос и наблюдая за тем, как один за другим гасли огни в домах соседей. Вскоре остров окутала тьма. Горело лишь одно окно в доме на скале, там, где поселились чужаки. Они развесили на углах дома огромные фонари Петра Максы, которые иногда рыбаки брали с собой в море. Они бездумно тратили керосин на никому не нужную иллюминацию, желая тем самым продемонстрировать свою силу жителям острова, бедным людям, зачастую вынужденным пользоваться карбидом, чтобы разжечь свои лампы. К тому же, как только наступала темнота, Чужаки посылали на плоскую крышу дома вооружённого часового и делали это весьма демонстративно. Всем было понятно, что он специально выставляет своё оружие на показ. Он не опасался мирных жителей посёлка. Напротив, хотел, чтобы они начали бояться его. Они приехали сюда, на самый пустынный и самый отдалённый остров из всех островов архипелага, и поселились в ветхом доме, стоявшем на самом отшибе, вместе с забытым богом и почти забытым людьми. Казалось, что они завладели этим местом и теперь не уйдут до тех пор, пока не лишат кого-то жизни. Абилай знал, что им не нужна просто чья-то жизнь. Им нужна жизнь его сына Аздрубаля, юноша с непослушными волосами, квадратным подбородком, чёрными глазами и геркулесовой силой пердома. Его повторение, его воплощение. Он сильно отличался от брата с сестрой, в чьих жилах было больше крови матери Лагунеры, чем Марадентру. Он снова окинул взглядом ночной горизонт. Вдали, как и всегда, мигал фонарь маяка Исла де Лобас.